намного западнее. Через 3 дня нереви, все повязки мне промочишь. Менять придётся, а это больно. Я и не реву, Леночка честно попыталась улыбнуться. Получилось не очень. Я просто от радости, угу, от радости. Когда ей сообщили, что группа вышла и направляется домой, она и впрямь готова была до потолка прыгать и сальто делать. А узнав, что мужа привезли в состоянии близком к коматозному, ей звоню била всех, требуя доставить её к нему. Ну вот, доставили. Ну и не леви. Всё в порядке будет. Врач сказал, только шрамы останутся, и то небольшие, если мне оставаться на службе, не помешают. А ты планируешь остаться в лес сурок до того деликатно наблюдавший за сценой примирения семьи из безопасного расстояния. Поляковке внул. А почему нет? Лично мне понравилось. Да ты и сам-то не боись об этом не раз думал. Что решил? Тоже останусь, заулыбался сурок. Только ведь меня учиться заставят. А тебе в любом случае учиться придётся. Не будешь же ты всю жизнь гайки в гараже крутить и вечером с приятелями пиво хлестать. Тебе гонор не позволит. Не, я думал по финансовой части идти. Да кто ж тебе мешает? Искренне удивились и синхронно выдали Сергей и Леоночка. Переглянулись и рассмеялись. Девушка от души, Сергей осторожно, чтобы не повредить хвы. Муша-жена одна сатана. Хоть по службе и ориентируйся, армия тоже экономику имеет, хоть в свободное время. Гу-гу. Спокойно, это мы сейчас молодые и бедные. Будем работать, строить будущее, и лет через 20 перестанем быть молодыми. Тфу на тебя. Я же говорю, спокойно. Это я так шучу. Следующие несколько минут они посвятили обсуждению грядущих перспектив, и Сергей облегчённо перевёл дух. Как ни крути, отвлечь жену от мрачных мыслей он сумел. И разговор теперь перешёл во вполне безопасное деловое русло. Потом подарил обоим трофейные пистолеты. Рассказал историю о том, как их пытались реквизировать перед отлётом домой и как полковник рычал медведям на тамошних ублюстителей правил. Вообще полтавец относиться стал к нему совсем иначе, это даже сквозь контузию было заметно. Так что трофеи Поляков сохранил, а документы на них ему обещали сделать. В последнее время наблюдалось послабление в плане личного оружия. И стоило поторопиться, пока кто-нибудь там наверху не решил снова затянуть гайки. Леночка в основном вздыхала. Даввивший на неё все последние недели испуг прошёл, и теперь она морально отдыхала. Зато сурок разлевывался соловьём, рассказывая последние новости и о том, как им в группу пытались вбить стороннего человека, и только сообщение о выходе группы полтавцев к своим прервало это укое занятие и о том, как удачно в очередной раз вложил деньги их троицы. и отставки на базу, точнее на полигон японских танков-автоматов, и пошедшего на сотрудничество с русскими офицерами Японца, который покажет всё сначала здесь, а после, возможно, ещё кому-то. На последняя Сергей Лёшке внул, понимающе. А что? Эти самые танки он лично захватывал и перегонял. Да и офицера того, скорее всего, в лицо помнил, хотя, конечно, фамилию даже под страхом смерти уже не произнесёт. Они у азиатов тупые и незапоминающиеся. странное ощущение было, когда с урока Леночка ушли, одновременно дикая усталость и невероятный душевный подъём. То и другое объяснимо. Только вот не дали Сергею ни эту мысль додумать, ни передохнуть. И явился новый визитёр, которого Поляков меньше всего ожидал увидеть. "Ну, как ты себя чувствуешь, герой?" Кузнецов выглядел до отвращения бодро, но не дело джескарблюнную морду предачами высокого начальства. "Сергей, лишь плечами пожал. Пока вроде терпимо, доктор сказал жить буду. Именно что терпимо. Вялость в теле после контузии никуда пока что не ушла, плюс вспышки головной боли, внезапные, короткие, но очень сильные, когда хотелось выть и сжимать ладонями виски в иррациональном страхе, что голова сейчас лопнет. Врач сказал, что пройдёт, не сразу. А когда именно, да чёрт его знает. Очевидно, всё это отразилось так и на лице, поскольку генерал лишь хмыкнул. Ничего, пройдёт. Наши врачи наподобном ни одну собаку съели, по себе знаю. Что же, логично, то, что Кузнецов, необычный бюрократ в погонах, а вполне себе боевой офицер, тайной не являлась. А генерал задумчиво окинул его взглядом. Скажи, ты к серьёзному разговору готов? Всегда готов, успешно пародируя небезызвестного Лёлика, ответил Сергей. Главное, чтобы после него мне не потребовалась сиделка. скорее тебе скоро понадобится лежалка. Впрочем, у тебя своя есть и неплохая. Это да, это он уел. Сергеев вздохнул. Ну, это когда ещё будет? Не хочешь ждать? Ахмури ми сестру. Говорят, та, что уколы делает, очень даже ничего. Уколы она и впрям делает неплохо, согласился Поляков. У неё лёгкая рука. И что ж ты медлишь? Скажем так, это женщина на любителя, сильно на любителя. В смысле Белые глаза, корей зубы, полные ноги и длинная грудь. Генерал оценил шутку и громко рассмеялся, потом хлопнул Сергея по плечу. Ты молодой, у тебя вся жизнь впереди, так что не переживай. Главное, не зажимай своё чувство собственного достоинства в потной ладошке. И помни, бывает, возьмёшь котёнка, года не пройдёт, и вместо милого комочка видишь перед собой наглую морду. С женой та же история. Ладно, разговор о другом. Скажи, что ты думаешь о дальнейшем? В смысле? Летенант, не пытайся казаться умнее, чем ты есть. Всё ты понял. Кончится заваруха, что дальше планируешь делать? А она кончится. Вопрос на вопрос ответил Сергей. Генерал неопределённо пожал плечами. "Лично я думаю, что да. Открою тебе страшную тайну. Благодаря своей должности и вашим успехам я оказался в хоже в довольно высокие круги". И неплохо осведомлён о некоторых обычно скрытых от глаз нюансах. Викое, что я тебе сейчас поведаю, как гордишься оказанным доверием, а с какого уровня доверия? Генерал не ответил, только глаза закатил, из чего следовал однозначный вывод: разрешение на разговор с перспективным офицером ему дали вовсе уж заоблачных высот. Понятно, мурачно протянул Сергей. Я так понимаю, после разговора пути назад уже не будет. не преувеличивай свою ценность. Максимум подписка о неразглашении. Но ты её и так дашь. На вот, на больничную тумбочку, как и положено, неудобную и громоздкую, лёг лист со стандартным бланком, уже заполненным к слову. Таких поляков успел подписать кучу. Ручка есть? Нет? Так я и думал. На вот, расписывайся. Когда формальности были закончены, генерал аккуратно прибрал бумаги в папку, а затем честно рассказал всё. И про эксперимент, и про то, как его отдельные эпизоды вышли из-под контроля, многое, даже большую часть, Сергей уже в разных ситуациях слышал. Главным же были причины, по которой руководство их страны искало нестандартные варианты повысить огневую мощь, про откровенно провальные расклады и про то, что творится сейчас. Понимаешь, никто не верил, что страна выстоит, а мы сделали то, что хотели. Когда начинался эксперимент, мы боялись войны, в которой нам придётся в одиночку дураться против всего мира. Сейчас же идёт драка всех против всех, а мы в некотором роде сидим в стороне. Это уже победа. Интересно получается. Ты только не возгордись. Тут заслуга очень и очень многих. Ну и ваш камень на чаше весов был далеко не самым маленьким. Понятно. Сергей кивнул, мимолётно обратив внимание, что увлечённый разговором практически перестал ощущать последствия контузии. Но сколь я могу судить из общедоступной информации, ничего не ясно, и перспективы туманны. Главное, нас они устраивают. Япония медленно сдаёт позиции, и Европа не вмешивается. Слишком хорошо мы ей вломили. Америка на паузе. В остальных местах тоже свои нюансы. Но главное, те, кто хотят драться, не имеют сил для решительного успеха, а те, кто что-то могут, открытых мешоцер по разным причинам не могут. Из этого есть шанс вытащить очень много при грамотном использовании шанса, разумеется. Но те, кто сидит в Красной крепости посреди большого города, совсем-совсем не дураки. Понятно. А я тут с какого боку? Не ясно даже, смогу ли восстановиться. Отработанный пар. А вот здесь ты ошибаешься, ухмыльнулся генерал и очень сильно, хотя бы потому, что произвёл впечатление и там Оля Скузнецова многозначительно откнул в потолок. И у нас, ты знаешь, что те, кого ты вытащил из Китая, включая полтавца, отзываются о тебе исключительно в превосходном качестве. А это многое значит. И потому, если сам захочешь, а ты захочешь, по глазам вижу, так вот, если ты захочешь остаться, милости прошу в команду, если вся ваша троица подтянется, мы только за. И что дальше? Если до крайности упрощать то пошлём вас учиться и будем задействовать по мере возможности в кое-каких операциях особого рода не только в качестве танкистов а опять учиться с тоскливой интонацией выдал сергей мне уже страшно это почему же удивился генерал да так можно сказать детская психическая травма когда я учился был у нас преподаватель он когда на экзамен приходил включал музыку из полицейской академии ту что играла в баре голубая устрица С тех пор я экзаменов боюсь. Кузнецов несколько секунд удивлённо смотрел на него, потом сообразил, что это была шутка, и совсем непогенеральски расхохотался. Поляков тоже улыбнулся. Что ж, почему бы и нет? В конце концов, предложение генерала не расходилось с планами недавно озвученными товарищами. Ну а дальше? Что же, там видно будет. И лишь когда генерал уходил, он задал последний вопрос. Скажите, тренер, а кто нас там сбил? Один идиот, ничуть не удивился Кузнецов. Китаец решил, что вы, толпа дезертиров, бегущих от войны и угнавших самолёт. На следующий день он погиб в бою. Что же, он был в своём праве, философски заметил Сергей, вытягиваясь на кровати. Больше эта тема его не интересовала.